Глава 21 Война механикум. Понтус-Авернес вдруг совершенно неожиданно и яростно тряхнула. Земля под ногами Юргиума превратилась в жижу, засасывая машину, и рыцарь накренился. Рузов сбросил ход, не дав тому споткнуться и упасть. рыцарь шедшие следом, раздались в стороны, чтобы не врезаться в его скакуна и, не отходя далеко, встали. Огромные машины завертели головами, ощупывая сенсорами равнину. Глаза ярко вспыхнули от повышенной активности. По всей наосфере Дома Таранисов зазвенели сигналы активации оружия. «Что внести ради это было?» — поинтересовался Алысер. По его копью плясали дуги разрушительной энергии. Щит вспыхивал, передавая нервозность скакуна. «Неясно!» — ответил Рузов. У сообщил первый рыцарь. Копье салютации продолжало движение. Его машина зашатала, когда землю потряс еще один, более сильный толчок. «Вальдемар, немедленно останови своих рыцарей!» — сердито распорядился русев «Стоп, машина! Мне что, каждый раз приказывать тебе поберечься?» «Никакой угрозы ведь нет!» — затрещал в ответ голос Вальдемара. «Спокойно, брат!» — попросил Аллесер по личному вуксу «Ты Он сам себя позорит, огрызнулся Рузов. Духи предков стонали своим нескончаемым хором, страдая во главе с этим проклятым призраком, самым старшим мавыном. Юргиум вскидывался, переступая ногами точно на рубеж стыкунь. Он чуял грядущее кровопролитие и рвался принять в нем участие. По земле с треском побежали молнии. Даже сквозь броню кабины Рузов ощутил, как потяжелел воздух. Сочетание с кутом, скомандовал барун «Запитать все оружие!» Растущее возбуждение Юргиума передалось и ему, и приходилось прикладывать усилия, чтобы не утратить контроль над собой. «А это зачем?» спросил Алысар. На нас нападают, брат?» Копья объединились, и рыцари, грузно топая, образовали широкий круг, где могли прикрыть друг другу спины, и в движениях каждого читалась настороженность пилота. Ионные щиты развернулись на передний ракурс и, соприкоснувшись, вспыхнули, образуя стену щитов. «Береженого амнистия бережет», — пояснил Рузов. «Что-то сейчас вот-вот случится. Юргиум это чует». Барон открыл каналы связи с другими силами механикуса на пункту Савернесси, но в ответ услышал только вой помех. «Связь не работает!» «Брат!» — позвал Алысер. в Авгура указал Рузову на номинальный восток, где молнии, бегущие по земле, собрались в пылающий столб энергии. И это был только первый. Подобным же образом поднялись и другие башни из молний. Согласно показаниям сбоящих авгуров Юргиума, они возникали через равные промежутки между пирамидами. Десятки их взмывали ввысь, сливаясь с энергетическим щитом над планетой, и замирали с толпами восходящего света подпирающего небо. «Приедивай меня, побери!» — ахнул Алысер. Он стоял ближе всех к Рузову, и его передатчик работал на полную, но голос все равно звучал еле слышно, заглушаемый ревом энергии. Низкий звук, похожий на удар колокола, разнесся по всей земле. За ним последовала некая рваная военная музыка, отрывок запинаясь повторился четыре раза, после чего канул в визгливое небытие. Чуть позже по небу промелькнули какие-то трёхмерные изображения, настолько искаженные, что почти ничего нельзя было разобрать. Рузову показалось, что под слоями губительного распада данных он видит странно одетых людей и пролетающие строем пустотные корабли, но все исчезло едва начавшись. Столбы молнии выгнулись посередине, принимая форму линз. Оттуда полился серебристый свет, такой ровный среди мерцающего хаоса каскадов энергии. Колонны стали шириться, превращаясь в круги, превращаясь в ворота, через которое стали появляться гости. Поначалу они казались аморфными, поскольку пикторы и человеческие глаза слепил яркий свет, но наперегонки, скача по равнине, постепенно обретали облик. Сперва Рузов решил, что это какие-то животные, но быстро переменил мнение, когда заметил выхлопные трубы и тяжелое вооружение. Потом барон увидел, что, несмотря на звериные черты, это вовсе не звери. С этим племенем он уже сталкивался. Порожденные варпом демонические машины, нечестивый союз запретных знаний и темного колдовства. Вместе с ними явились и фигурки поменьше, и вот их силуэты мгновенно узнал бы любой. Астартес-еретики. Внезапно они оказались повсюду. Проходя через ворота, предатели открывали огонь из переносного тяжелого оружия, двигаясь характерным для их породы размашистым шагом, усиленным моторами. Еретики, поделившись на отряды и рассыпавшись веерами, шли следом за нечестивыми машинами, поддерживая их огнем. Звери перешли на бег. Ионные щиты рыцарей уже полыхали, когда Рузов дал приказ открыть ответный огонь. С панцирей Ванитаса и Данубии черкнули воздух ракеты. Задвигалась туда-обратно, выплевывая снаряды, самозарядная боевая пушка Ванитаса. Там, куда они попадали, к небу вздымались фонтаны воды и грязи. Еретиков Астартес подбрасывала в воздух и сбивала с ног, но требовалось нечто большее, чем простая взрывчатка, чтобы сразить человека, благословленного императором и темными богами. Так что большинство снова вставали. Юргиум бил ногой, жаждая боя. Это все, что мог сделать Рузов, дабы удержать рыцаря и не дать тому нарушить стену щитов и броситься вперед на дистанцию стрельбы из огнеметной пушки. За спиной барон услышал свирепый рев вулканического копья салютации. Битва за Понтус-Авернес началась. Кво оказался словно в каком-то мире теней. Они плыли вокруг безликими и зловещими толпами. Тени выглядели знакомыми, и тогда он понял, что все они — это он сам, или точнее, итерации Кво. Когда он сосредотачивался на ком-то одном, тот превращался в туманный образ из прошлого, только Кво не видел ничего, кроме версии самого себя, выполняющей какие-то действия в одиночку или беседующей с кем-то невидимым. Когда он отводил взгляд, образы тут же растворились. Когда смотришь на самого себя подобным образом, должно быть, голова идет кругом, особенно если не совсем уверен, действительно ли тот, за кем ты наблюдаешь, это ты сам. Насмешливо сочувственный голос Алексея Диас эхом отозвался в его сознании. Он поискал ее глазами, но не увидел ничего, кроме теней, разыгрывающих сцены из прошлого. «Тебе меня не найти», — произнесло эхо. «Интересно смотреть, как ты разглядываешь самого себя. Каково это — чувствовать себя оживленным только наполовину, столько раз воскресавшим из мертвых и всегда не полностью? Мне почти что жаль». Велизарий Коул, должно быть, тебя ненавидит. Кво сделал несколько шагов, хотя он знал, что это место всего лишь мысленная конструкция, но чувствовал, что должен что-то сделать. Движения замедлялись, ноги вязли, словно в ночном кошмаре. Эта аналогия его поразила. Он не видел снов с тех пор, как умер. Затем он осознал, что высоко над головой есть что-то вроде дыры. Туда утекали данные со всего его ментального пространства, поэтому он подошел ближе и обнаружил, что смотрит на некую визуализацию канала, соединяющего его я с инфостанками КВО на борту зарквизитора. Все это походило на какую-то сингулярность пустоты, где ткань пространства времени выворачивалась наизнанку. Своего рода водоворот реальности. Его мысли устремлялись прямо туда, как, видимо, было всегда, но он не единственный, кто пользовался сейчас этим шлюзом. В дыру с ревом вливался огромный поток данных от Алексии. «Ты используешь меня против Коула!» «Я разве тебе не сказала?» — отозвалась Алексия. «Помолчи!» «Ты меня не заставишь!» — тихо возразил он. Ответа не последовало, поэтому он предположил, что угадал. А еще он до сих пор не умер, и это наводило на мысль, что для того, чтобы Алексия Диас смогла использовать его электронную привязь, он должен оставаться целым и невредимым. Уже что то К кого был созданием Велизария Ку? Его тело отличалось превосходной конструкцией, и хотя его захватчица была настоящей искусницей, но даже она не смогла полностью отключить его сознание. У него сохранилось достаточно доступа к собственным сенсорам, чтобы пусть не увидеть, но хотя бы ощутить, как десятки и десятки сервиторов уходят маршем из врат паутины в Лискалун. С ними идут техножрецы в чёрных одеяниях тёмного механикума. Было странно видеть, что эти самые вероломные на свете существа ведут себя точно так же, как адептус механикус в подобной сокровищнице технических чудес. Они с восторгом и волнением приступили к каталогизации, измерению и исследованию мира артефакты. Кво замкнулся в себе, прячась от Алексии. Снаружи он ничего не мог сделать ни со своими конечностями, ни со своей вечной связью с кораблем. Но он был не совсем уж беспомощным, он чувствовал шип, вонзенный в голову, оттуда велось взаимодействие с его разумом. Шип был физическим, не поддающимся, а вот данные наоборот, он стал настоящим призраком в машине, а Кво был очень опытным призраком. Он устремил взгляд на канал передачи данных в вышине над головой и начал подниматься к нему.